Глава третья «Одно ясно», — проворчал ведьмак, окинув взглядом раскинувшиеся перед ними конопляные джунгли. «Этот дьявол не дурак». «Откуда такой вывод?» — полюбопытствовал Лютик. «Из того, что он сидит в непроходимой чаще, к любому зайцу ума хватит». «Дело в особых свойствах конопли». Такое большое поле излучает мощную антимагическую ауру. Большинство заклинаний тут бессильно. А вон там, видишь, жерди, хмель. Флюиды шишек хмеля действуют также. Ручаюсь, это не случайность. Этот тип улавливает ауру и знает, что здесь он в безопасности. Лютик откашлялся, подтянул брюки. «Интересно», — сказал он, почесав лоб под шапочкой. «Как ты приступишь к работе, Геральт? Никогда еще не видел тебя в деле. Полагаю, тебе кое-что известно о ловле дьяволов. Я пытаюсь припомнить древние баллады. Была одна о дьяволе и бабе непристойная, но забавная. Понимаешь, баба... Отстань ты со своей бабой, Лютик. Как хочешь. Я только думал помочь, ничего больше. А к старым байкам надо относиться уважительно. В них мудрость поколений. Есть, например, баллада о парне по имени Дурында, который прекрати. Пора браться за дело. Зарабатывать на еду и тюфяк. Ну, что ты собираешься предпринять? Пошурую немного в конопле. Оригинально, — фыркнул Турбадур. Хотя не очень. Ну, а как бы начал ты? Интеллигентно, — напыжился Лютик. Ловко. Соблавы, например. Выгнал бы чертяку из зарослей, а в чистом поле догнал бы его на лошади и заарканил. Что скажешь? Очень оригинальная идея. Как знать, может, и удалось бы ее осуществить, если бы ты пожелал принять участие. Потому что для такой операции нужны по меньшей мере двое. Но пока воздержимся. Для начала я хочу разобраться, что представляет собой этот черт. А значит, надо пошуровать в конопле. Эй! Барт только теперь заметил. А где твой меч? А зачем он? Я тоже знаю балладу о чертях. Ни баба, ни парень по имени Дурында мечами не пользовались. Хм, Лютик осмотрелся. Ну, Что лезть в самую середину? Тебе не обязательно. Можешь возвращаться в село и ждать меня там. — Э, нет, — возразил поэт, — пропустить такую оказию. Я тоже хочу увидеть черта убедиться, действительно ли он так страшен, как его молюют. Я спросил, обязательно ли продираться сквозь коноплю, если есть стежка? Верно. Геральт прикрыл глаза рукой. — Есть. Воспользуемся. А если это чёртова тропа, к тем лучше. Не придется много ходить. Знаешь, Геральт толковал Барт, следуя за ведьмаком по узкой извилистой тропинке в конопле. Я всегда думал, что «черт» — просто такая метафора, придуманная, чтобы было чем ругаться. «Черти взяли», «черт с ним», «черт знает что» и так далее. Так мы говорим на простом языке. Низушки, видя приближающихся гостей, говорят, «Снова кого-то дьяволы принесли». Краснолюды, ежели у них что-то не получается, причитают «дювельхойл», а скверный товар называют «дювелшайс». А в старшей речи есть такая поговорка «а дьябл аэп арсе», прости за современный акцент. Что означает? Я знаю, что это означает. Перестань болтать, Лютик. Лютик замолчал, снял украшенную пером цапли шапочку, помахал ею и вытер вспотевший лоб. В зарослях конопли стояла тяжелая влажная душная жара, которая еще больше усиливал висящий в воздухе аромат цветущих трав и сорняков. Тропинка слегка вильнула, и сразу за поворотом закончилась небольшой вытоптанной полянкой. — сказал Лютик. В самом центре полянки лежал большой плоский камень, на нем несколько глиняных мисочек. Между мисочками стояла почти полностью догоревшая сальная свеча. Геральт видел прилепившиеся к лепешкам расплавившегося жира зерна кукурузы и бобов, а также другие косточки и семена. «Так я и думал», — проворчал он, — «ему приносят жертвы». — И верно, — сказал поэт, указывая на агарок, — и ставят черту свечку. Но кормят его, как видно, зернышками, словно чижика какого. — Ну и хлев! Все липкое от меда и дегтя! — Что? — дальнейшие слова Барда заглушило громкое блеяние, В конопле что-то запрыгало и затопало, а затем из путаницы растений вылезло самое поразительное существо, какое Геральту доводилось видеть.